Глава 28 м Муки, причиняемые любовью, по праву могут называться муками Ада. После описанного случая Анжела непрестанно следила за Юджином, потихоньку кралась за ним по берегу реки и даже не стеснялась бежать следом, как только он удалялся шагов на восемьдесят от дома. Она с т о р о ж и л а у Ривервудского моста и в час дня, и в шесть вечера, ожидая, чтобы, т ь может, когда-нибудь Юджин и его любовница встретятся там. Но, по счастью, Карлотте понадобилось д н е й на десять уехать с мужем из Нью-Йорка, и Юджину не грозила никакая опасность. А раза два, с т а т к о в а в ш и с ь по прежней жизни, Он с ъ е з д и л в Нью-Йорк побродить по наиболее оживленным улицам, где Анжела, которая отправилась за ним, немедленно теряла его след. Он однако ничего предосудительного не делал, а только ходил по улицам, раздумывая о том, где-то сейчас Мерем Финч, Кристина ч е н и н г и Норма Уитмар помнят ли они его? И чем объясняют его исчезновение? Из всех своих старых знакомых он лишь однажды видел Норму Уитмар вскоре после возвращения в Нью-Йорк. Он наплел ей что-то весьма невразумительное о своей болезни, сказал, что намерен приступить к работе и выразил желание навестить ее. Но в общем Юджин старался избегать таких встреч, боясь. что ему придется объяснять, почему он не может работать. Мериэм Финч даже слегка злорадствовала по поводу крушения его карьеры. Она не могла простить ему небрежного, как ей казалось, отношения к ней. Кристина Чининг, как узнал Юджин, пела в оперном театре. Он как-то прочел в газете объявление, где ее имя было напечатано крупным шрифтом. В ноябре она должна была выступать в б о г е м и и в Риголетто. Кристина стала настоящей оперной дивой, которая заботилась только о своих сценических успехах. В одном Юджино п о с ч а с т л и в и л о с ь Ему удалось п е р е м е н и т ь работу. Как-то придя в мастерскую, он увидел там новое лицо. Это был десятник Тимати Диган. Ирландец. Под его началом находилось человек двадцать п о д е н щ и к о в итальянцев, которых он называл не иначе, как морские свинки. Юджину он сразу понравился. Диган был среднего роста, к о р е н а с т ы й с толстой шеей и веселым румяным лицом. У него были проницательные, хитрые серые глазки, жесткие. Коротко остриженные седые волосы и щ е т и н и с т ы е усы. Его прислали в с п ё о н г поставить в машинном отделении фундамент под динамо машину, которая должна была питать фабрику э н е р г и и на случай ночных работ. Следом за ним прибыл вагон с инструментом, досками, тачками, лотками для известкового раствора, кирками и лопатами. Юджина рассмешил и поразил повелительный и грубый тон его приказаний. Нука, живее, Мэтт! Пошевеливайся, Джимми! Тащи лопаты, тащи кирки! Доносились его окрики: песку давайте сюда, щебню! А где же цемент? Где цемент? Я вас спрашиваю. Мне нужен цемент, черт возьми! Чем вы все заняты, хотел бы я знать? А нука, поживее! Давайте его сюда! Вот кто умел командовать, заметил Юджин стоявшему рядом Джона Бочки. Еще бы, ответил тот. Едва начались окрики, Юджин мысленно обозвал ирландца хамом. Немного спустя, однако, он заметил в глазах Дигана лукавый огонек. Тот стоял на пороге и с вызывающим видом посматривал по сторонам. Во взгляде его не было и намека на злобу. Начальственный пыл вызывался лишь срочностью работы. Этим объяснялась его видимая самоуверенность и напористость. Ну и фрук живы, сказал ему немного погодя ю д ж е н и расхохотался. Ха-ха-ха! Передразнил его д и г а н Поработайте, как работают мои люди, а тогда и смеетесь. Я не над ними смеюсь, а над вами, ответил Юджин. Ну и смеетесь, сказал Диган. А мне, думаете, не смешно на вас смотреть? Юджин снова расхохотался. Ирландец решил, что это и в самом деле смешно, и тоже расхохотался. Юджин похлопал его по могучей спине, и они сразу стали друзьями. д и г о н у потребовалось немного времени, чтобы выведать у Джона Бочки, как ю д ж е н попал сюда и что делает. Художник воскликнул он. Тогда ему полезнее быть на свежем воздухе, чем сидеть тут заперти. И хватает женахальства у парня. Еще смеется надо мной. По-моему, он и сам предпочел бы свежий воздух. Пусть тогда идет ко мне. Он славно поработал бы с моими морскими свинками, п о к р я х т е л бы так несколько месяцев, небось сразу стал бы человеком. И он указал рукой на Анжело Эспозито, месившего лопатой глину. Джон Бочка щел своим долгом передать эти слова Юджину. Он не думал, чтобы Юджину улыбалось работать с морскими свинками. Но с Диганом они, пожалуй, споются. Юджин увидел в этом счастливый случай. Диган ему нравился. Не согласитесь ли вы принять к себе на работу художника, который нуждается в поправлении здоровья, ш у т л и в ы м Тоном спросил Юджин. Вероятнее всего Диган откажет ему. Но это не имело значения. Почему не попытаться? Отчего же? И мне придется работать вместе с итальянцами? Найдется для вас достаточно работы и без кирки и лопаты, разве что сами захотите. Ясно, что это не работа для белого человека. А они кто, по вашему, Диган? Разве не белые? Но ясно нет. А кто же они в таком случае? Ведь и не черные? Да уж известно. Черномазые. Так это же не негры, ну и не белые, черт возьми. Стоит только посмотреть на них, каждый скажет. Юджин улыбнулся. Он сразу оценил, какой чисто ирландской невозмутимостью должен обладать этот человек, чтобы искренне прийти к такому заключению. И порождено оно вовсе не злобой. Дикон и не думает презирать этих итальянцев. Он любит своих рабочих, но все же они для него не белые. Он не знает в точности, кто они, но только не белые. Несколько секунд спустя он уже снова командовал: подай ы м выше, подай ы м выше, опускай, опускай, и казалось, горел одним желанием выжать последние силы из этих г р е м ы к Тогда как на самом деле работа была вовсе не такая уж тяжелая. Выкрикивая свои приказания, он даже не смотрел на рабочих, да и они мало обращали на него внимания. Время от времени среди его окриков слышалось "А нука, м э т сказанное таким мягким тоном, какого нельзя было и ожидать от него. ю д ж и н у все стало ясно. Он раскусил Дигана. Если вы не против, я попрошу, пожалуй, мистера Хейверворта перевести меня к вам, сказал он концу дня, когда Диган стал стягивать с себя рабочий комбинезон, а итальянцы принялись укладывать инструменты и материал. Ясно, сказал Диган, на которого. Имя всемогущего х й в е р ф о р д а произвело должное впечатление. Если Юджин надеется добиться перевода через посредство такого замечательного и недосягаемого лица, то он должно быть и сам необыкновенный человек. Валите ко мне, я с удовольствием приму вас. Достаточно, если вы будете Заполнять мои требования и накладные, присматривать за рабочими в моё отсутствие и э, одним словом работы хватит. Юджин улыбнулся. Перспектива была заманчивая. А Джон Бочка ещё утром рассказал ему, что Диган разъезжает в а з а д и вперёд по всему пути между п и к с е л о м на главной линии ч е т о м о м Маунт-Киско на боковой ветке и Нью-Йорком. Он прокладывал дренажные трубы, возводил кирпичные фундаменты, строил колодцы, угольные ямы и даже небольшие здания. Все, что угодно, все, что только можно было требовать от способного каменщика десятника, и был вполне доволен и счастлив своей работой. Юджин имел возможность лично убедиться в этом. Дигана окружала здоровая атмосфера. Он действовал как укрепляющее лекарство, и его оживительная сила передавалась больному, измученному интеллигенту. В этот вечер, возвращаясь домой к Анжеле, Юджин думал о том, как забавно и романтично будет его новая работа. Эта перемена была ему по душе. Ему хотелось рассказать Анжеле про Дигана. Посмешить ее, увы, его ждал совершенно не располагающий к этому прием. Дело в том, что Анжела все еще находясь под впечатлением своего недавнего открытия, не в состоянии была больше владеть собой. Если до сих пор она покорно выслушивала измышления Юджина, зная, что все это ложь, то, наконец, терпение ее иссякло. Слежка ни к чему не привела, а перемена места работы должна была только затруднить ее наблюдение. Кто теперь уследит за Юджином, когда он и сам не будет знать, куда и когда его пошлют? Он будет работать то здесь, то там, где придется. Собрание о ж е собственной безопасности. вместе с чувством вины заставили ю д ж и н а быть особенно внимательным к Анжеле во всем, что не требовало от него больших усилий. Когда он давал себе труд подумать, он испытывал стыд, жгучий стыд, подобно пьянице, он находился всецело во власти своей слабости. Так, пожалуй, можно было бы наилучшим образом о х а р а к т е р и з о в а т ь его поведение. Он ласково обнимал Анжелу, так как при виде ее осунувшегося лица боялся, что она вот-вот заболеет. Ему представлялось, что она страдает от тревоги за него, от переутомления или от какого-то надвигающегося недуга. Несмотря на то, что Юджин изменял Анжели. Он чувствовал к ней глубокое сострадание. Он по достоинству ценил ее превосходные качества, честность, бережливость, приданую н и самотверженную любовь. Ему жаль было ее мечты о простом, бесхитростном счастье с ним, так мало совместимом с его стремлением к свободе. Он знал, что о той любви, которую она от него требовала, Не могло быть и речи. И все же временами сожалел об этом, очень сожалел. Иногда он незаметно наблюдал за а н ж е л й восхищаясь ее красивой фигуркой, удивляясь ее трудолюбию, терпению, той бодрости, с какой она переносила лишения и невзгоды, и искренне огорчался, что судьба не отнеслась к ней милостивее. Не послала ей другого мужа. Все это приводило к тому, что Юджину невыносимо было видеть страдания Анжелы. Когда она оказалась ему больной, его неудержимо тянуло к ней, ему хотелось спросить, как она себя чувствует, ободрить ее теплым словом и лаской, которые он знал это. Так много значили для нее.